Чудище Хоклайнов в четыре четверти. Чудище Хоклайнов спиной сползло по ступеням в лабораторию, вызвав с собой мерцающую стройку света, нечистивый водопадик. А кроме того, заставило попотувшую неумелую тень пятиться перед собой. Чудище Хоклайнов теперь обрело уверенность. Оно знало, как теперь справиться и предвкушало лицезрение плодов своей силы. Чудище Хоклайнов Задумала дьявольскую участь для Грира с Камероном и женщин Хоклайн. План этот, оно считало одним из своих лучших, подлинный сплав шкоды и зла. Чудище Хоклайнов чуть не хохотало, стратегически отступая в лабораторию, а тень неуклюже елозила, дурацки спотыкалась и квояла унизительно и смехотворно, пытаясь справиться с обязательными задачами любой тени. Чудище Хоклайнов опалась в своей уверенности, плывя и стекая вниз по лестнице. О чём тут беспокоиться? Разве не владеет оно силой превращать мысли и вещи во всё, чтобы его не развлекало?